«Мёртвые девочки, не позволяй голубым глазам обмануть тебя. Это же динамитная шашка, которая целятся тебе между глаз. Морриси, знаешь, я бы не вынес». Глава первая. Вышедший в середине мая альбом был сделан на скорую руку. Продюсерам нужно было успеть выпустить диск на волне успеха песни «Лети», Поэтому на обработку песен ушла всего пара недель. Макс пытался завлечь Терес на запись в студию и кнутом и пряником. Он сулил ей шестизначные суммы, угрожал полицией, психушкой и тем, что спустит на неё псов-журналистов. Ничего не подействовало. То ли его угрозы звучали недостаточно весомо, то ли ей не хватало ума понять, какие беды Макс способен навлечь на её голову. «Скорее, первое». Девочки, вероятно, сообразили, что Макс не может позволить правде выйти наружу, ведь тогда и ему самому не сдобровать. На самом деле он готов подставить шею под удар, но ждёт нужного момента. В этот день он будет уже очень-очень далеко, и единственной его заботой станет вопрос, куда вложить деньги, чтобы получить с них побольше процентов. Пусть альбом был сделан наспех, публика встретила его появление с большим энтузиазмом. Ни один критик не обошел вниманием недостатки в звучании, но они с лихвой покрывались невероятным голосом Теслы. Аранжировки тоже оставляли желать лучшего, но, опять же, изначально хорошее качество музыкального материала спасло диск. Без сомнений, на музыкальной сцене появился артист, с которым нужно считаться. И имя этому артисту — Тесла. Узнав секрет Тересы, Макс теперь боялся встречаться с ней лицом к лицу. На письма и звонки она не отвечала, поэтому организовать с ней интервью или фотосессии Макс не мог. Однако уже через несколько дней после выхода альбома Макс осознал. Это не упущение, а наоборот, умный ход. Журналисты были готовы на все, что угодно, ради хотя бы одного слова, одного фото новой звезды на шведском музыкальном Олимпе. Макс Хансен уже задумался о том, как снабдить их фальшивыми цитатами из фальшивых интервью, но тут вдруг заметил, что общий тон материалов в прессе, посвященных Тесле, изменился. Ее молчание придало ей весомости, ее нежелание появляться на публике — загадочности. Вечерняя газета «Афтон Бладет» посвятила Тесле целый разворот, назвав ее самой многообещающей певицей и снабдив статью догадками и спекуляциями на тему, кто же такая Тесла. Другие газеты поспешили выйти с похожими статьями. Ее выступления на передаче «Стань звездой» теперь показались всем выдающимися, и те немногие слова, что Тора Ларсон произнесла за время участия в шоу, тщательно анализировались и истолковывались. Не обладая серьезными фактами, журналисты раздували любую мелочь, создав вокруг Теслы мистическую ауру и подогревая интерес публики. Макс Хансен, сам того не ведая, спланировал всё чудеснейшим образом. Практически построил трёхступенчатую ракету. Сначала полные догадок статьи в газетах, потом выступление на шоу «Споём вместе», а затем — бомба. Он позволит ей взорваться примерно через неделю после выхода в эфир музыкальной передачи из Скансона. И уж если это не заставит продажи взлететь, то он умывает руки. Однако в его ракете имелся один дефект. Участие Теслы в шоу «Споём вместе» было назначено на 26 июня. Ей предстояло выступить в один день с группой ARK. Успех был ей обеспечен. Макс отправил Тори письмо, во сколько и куда прийти. Казалось бы, всё устроено. Можно и отдохнуть. Но имелось одно «но». Макс не имел ни малейшего представления, собирается ли девочка явиться на репетицию и спеть потом в прямом эфире программы. Представители телевизионной сети «Шведское телевидение» требовали от него разрешения связаться с артисткой напрямую, но Макс Хансен сослался на всем известную «застенчивость» Теслы и сказал, что все контакты только через него. Но он, разумеется, гарантирует, что Тесла придет и на репетицию, и на прямой эфир, без проблем. Другими словами, просто беда. Пребывая в полной неизвестности, Макс Хансен места себе не находил и был готов на крайние меры.